Глава 7. С 11 августа по 4 сентября. Чтобы выстрелить в своего сына, она воспользовалась Старым охотничьим ружьем, принадлежащим ее покойному отцу господину Аркидову. В покрывшемся плесенью Егдаши она обнаружила всего один патрон с круглой пулей. Если выстрелу и суждено было раздаться, то лишь по той роковой случайности, о которых не осмеливаются писать в романах и которые представляют собой единственное неправдоподобие во всей этой реальной истории. Вследствие древности оружия и ветхости пороха. Свинцовая пуля вместо того, чтобы проделать дыру в голове Максима, застряла в каменистой части височной кости позади уха. Уже в тот же вечер стало ясно, что раненый выкарабкается, но выздоровление будет долгим, так как к тому времени он всё ещё не пришёл в сознание. Рассчитывать на то, что он прольёт свет на тайну квадратного пятна, не стоило. К тому же доктор, предвосхищая тот момент, когда молодой человек придет в себя, запретил любые чрезмерно возбуждающие разговоры. Госпожа Летелье пообещала молчать, как и другие. Именно она ухаживала за Максимом. И следует признать, с обязанностями сиделки справлялась просто превосходно. К ней вернулся рассудок. То, что вызвал один испуг, другой испуг устранил. И все же казалось, что безумие ее... Ушло еще до выстрела, и что госпожа Летелье совершила этот поступок, находясь уже в здравом уме. Она говорила о том, что сделала без малейших угрызений совести. Изъявляла готовность все повторить, если представится случай предложить себя вместо Марии Терезы. И заявляла, что предпочитает смерть столь постыдному обращению. «Госпожа Летелье...» отстаивала бы своё мнение с ещё большей горячностью, узнав она, сколь жестокими были дождь и град, прошедшие 3 августа. Но её муж и зять молчали по этому поводу и собирались молчать долго, хотя держать всё в секрете становилось изо дня в день всё труднее и труднее. Труднее. Но почему? А потому что нередко посреди ночи в нагреваемых юго-восточным ветром сумерках вновь и вновь раздавался зловещий свист, столь хорошо знакомый астроному и доктору. Госпожа Аркиду приходила от него в состоянии крайней тревоги, но ей говорили, что это падают аэролиты. В немалой степени поддержанию всей лжи способствовал, как никогда, кстати, подоспевший день святого Лаврентия. Время падающих звезд. В некоторых европейских странах с давних времен в ночь с 10 на 11 августа напоминают страдания святого Лаврентия, одного из семи диаконов Древнего Рима, которые были подвергнуты мучительным пыткам и религиозным преследованием по приказу римского императора Валериана в 258 году. И звездный дождь олицетворяет собой льющиеся слезы святого во время невыносимых телесных пыток. Звезды блуждают по небу вечно и спускаются на землю только в тот день, когда умер Лаврентий создавая атмосферу волшебства и свершения чудес. Госпожа Аркиду приняла это объяснение. На рассвете господин Монбардо и господин Летелье, скрипя сердце, уходили к упавшим предметам. Днем они никогда больше не падали и не покидали окрестности Талисьо до тех пор, пока не отыскивали их столько, сколько слышали свистов. Они находили множество тщательно обработанных останков — лучше, к сожалению, в данном случае не скажешь — принадлежащих всем трем мирам природы. На трупах животных или людей они иногда обнаруживали кровоточащие раны, свидетельствовавшие об асфиксии, тотальной или же нет, сдавливании и прекращении сдавливания, а когда и о пытках более изысканных. Идентифицировав трупы отрицательно, то есть удостоверившись, что среди погибших нет Марии Терезы, Анри Монбардо, его жены Сюзанны или Робера, они придавали их земле. Когда по каким-то особым приметам замученного они опознавали в нем одного из местных жителей, здравый смысл подсказывал никому об этом не говорить. Но постепенно и другие, готовые прийти на помощь бюджейцы, начали, по их примеру, разъезжать от деревушки к деревушке на санитарных автомобилях. Они тоже заметили, что на Толесье пролился град трупов, и тогда новость об этом распространилась повсюду. Вскоре этот оцепеневший край, в котором мало помалу установилась жизнь почти спокойная, хотя и безрадостная, вновь обуял ужас, вдвое больше, чем прежде. Во время своих утренних вылазок господин Монбардо и господин Летелье стали встречать мужчин и женщин, занимавшихся той же погребальной работой. То были родственники или друзья исчезнувших. Рискуют тоже оказаться похищенными, они покидали свои укрепленные лачуги, потому что не могли больше жить в этом невыносимом неведении о судьбе близких. Многие приходили издалека. От долгого пребывания в четырех стенах Они пожелтели. Яркий дневной свет вынуждал их постепенно щуриться. Они бродили то тут, то там, без какой-либо методичности или плана. Жаркое солнце напекало их цветослоновой кости головы за столь долгое время уже привыкшие к тени. Инсолляция их убивала или же доводила до самоубийства. Жгучий юго-восточный бриз легонько колыхал тела других повесившихся. Из-за этого, а также из-за бешеных собак, волков, лисиц, по слухам даже медведей, из-за всевозможных болезней в период с 11 августа по 4 сентября в Бюже умерла масса людей. Однако доказано, что сорваны не способствовали этому никоим образом, пусть толпа одержимых навязчивой идеей местных жителей и утверждали прямо противоположное. Господин Летелье, как мог, противился этим смертоносным прогулкам, которые закончились сами по себе. Так как их прекращение совпало по времени со значительным улучшением состояния его сына, астроном решил принять настойчивое приглашение герца Даньеса, сделанное в письме от 22 августа, документ 618, и вырваться на несколько дней в Париж что, между прочим, позволило бы ему засвидетельствовать герцогу немного симпатии и благодарности. Письмо это мы воспроизводить не будем. Оно слишком длинное. В нем господин Даньес сообщает господину Летелье о том, что на 6 сентября назначено соревнование в скорости между его аэропланом и дирижаблем, построенным на государственных верхах. Герцог напоминает, что его летательный аппарат называется «Ястреб». Приводит название воздушного корабля «Пролетарий», представляет сведения о курсе движения и настоятельно просит господина Леталье почтить гонку своим присутствием, дабы лично оценить современного боевого коня, которому предстоит отправиться в погоню за похитителями его дочери. Он говорит, что его моноплан делает более 180 км в час, но что скорость его не идет ни в какое сравнение с его устойчивостью. Это уже не автоматическая балансировка, а нечто очень крутое, исходя из того принципа, что если бы лётчик видел потоки воздуха, как штурман видит водную поверхность, ему было бы легче управлять аппаратом. Бома изобрёл успокоительный руль, цель которого — сделать воздушные потоки видимыми для пилота. Лёгкие антенны расходятся лучами во все стороны от аэроплана. За счет электрической чувствительности они приходят в движение при малейшей болтанке в 30 метрах от их кончиков и передают данные на квадрант, находящийся перед глазами заинтересованного лица. Гонка стартует в самом Париже, в центре, на площади инвалидов. Там же соперники должны и финишировать. Эта мера предпринята во избежание перемещения возбужденной толпы. Обогнув собор святого Стефана в Мо, конкуренты вернутся обратно, покрыв расстояние 85 километров. Господин Летелье выехал 4 сентября в 22.29, как и в прошлый раз.